на станции Йоцуя. По всем меркам эта женщина довольно привлекательна. Ей не дашь больше тридцати лет. У нее тонкие черты лица, превосходный маленький рот, словно его после смены собирали розы на фабрике редкости. Несовершенными на этом лице оставались только глаза. Красивым глазам не хватало характера, Что не так уж важно, ведь большинство мужчин мало интересуются женским характером. Формы радовали взгляд, компактные и пропорциональные. Аккуратные щиколотки и грудь, которой совсем мало оставалось до пышности. Мы мчимся в метро под Токио. Она сидит напротив меня и с отсутствующим видом поигрывает кожей у подбородка мягко оттягивает ее, снова и снова проверяя упругость. Мы останавливаемся и мчимся к следующей станции. 12 миллионов человек у нас над головами ищут счастье, выжимают из собственных жизней все лучшее. Она думает об упругости подбородка и годах, что наступят. Непременно наступят, как станция, которой мы сейчас мчимся». «Добро пожаловать на станцию Йоцуя. Просто еще одна остановка в пути».